Лиса близёхонько бежала. Вспомнилось вдруг ни с того ни с сего. У меня же были золотые руки. Ну да, в детстве. Одно время я был главным, да чего там главным, единственным оружейником нашей улицы. Мы тогда, в сороковом предвоенном году, всё сражались и сражались, других игр не знали. И я один вооружал пацанов. Из материала заказчика Плоских ровных дощечек, сучковатые сходу браковались. Я вырезал ножи. Прямые узкие кинжалы с желобком посередине, они назывались кавказскими. Финские с полумесяцем изогнутым жалом. Пиратские. Я кромсал дерево столовым ножом, скреб затем бутылочным стеклышком и наводил окончательный блеск наждачной шкуркой. Не думаю, что поделки мои отличались большим совершенством. Вряд ли. Ну, да ведь мне тогда шел всего лишь седьмой год. Имена пацанов я перезабыл. Забыл даже лица их, напрочь. Вспомнились только ножи. Смутно, как сквозь туман проступили их очертания, формы. Кстати, по конфигурации самыми трудными были кривые пиратские с широким лезвием. Тут заказчики случалось привередничали, торговались. Да-да, я не за даром вооружал пацанов. Черкесы, пираты и диверсанты. Эти предпочитали исключительно финки. Несли мне карандаши. Я карандашами брал за работу. Нищим черкесам выстругивал простенькие кинжальчики за половину карандаша. Случалось за огрызок даже. За финский требовал целый карандаш. Штучные пиратские шли по два. Интересно, что я забыл об этом кусочке своей жизни. Нет, слово «забыл» тут не годится. Я не знал. Не знал много лет, десятилетия. И когда вспомнил, узнал, не сразу поверил, что было это со мной. А вспомнилось как-то по-киношному. Сон привиделся, наяву. Внук подошел ко мне, протянул чистый лист бумаги, карандаш. «Деда, нарисуй!» Я взял карандаш и... Словно тонкий лучик упал на затемненную сцену. Зажег тускло-желтое пятно света. И в этом пятне рука, берущая карандаш. Рука уплыла в темноту и вернулась обратно. С деревянным кинжальчиком. Что это? Где я такое видел? Когда? Приснилось? Кадры замелькали, задергались, рука берет карандаш, исчезает, появляется с кинжальчиком, берет карандаш. Рука моя, маленькая, с объединенными ногтями, в занозах. Круг света начал шириться, и я увидел и узнал Пашку, длинного желтоглазого парнишку и каким-то затылочным зрением, Себя. Маленького, растерянного, виноватого. Пашка отталкивает мою руку с кинжалом, что-то говорит беззвучно. Ага, он требует пиратский нож. Пашка, наш атаман, оружием бедных джигитов он брезгует. Но ведь у него только один карандаш, да и тот начатый. Что-то говорю Пашке я, мямлю, тоже беззвучно. Наверное, про два карандаша. Пашка высокомерно смотрит на меня, сплевывает. Тьфу ты пропасть! Почему я так унизительно мямлю-то? Почему суечусь? Ведь я не боюсь Пашку. Никогда не боялся. А, вот в чем дело. Я виноват. Приступен. Пашка поймал меня с поличным. Немую сцену догоняет звук. Ее кашу лопаешь. Она совсем маленькая девчушка. То ли соседская, то ли хозяйская, за которой я приставлен смотреть. Наверное, все же хозяйская. В конце сорокового года мы собирались переезжать в деревню и жили какое-то время на квартире. Итак, я нянчился с девчушкой, кормил ее манной кашей, сдобренной вареньем. Черпал кашу ложечкой и сначала мням, отправлял в свой рот, облизывал, а потом за маму, за папу, скармливал девчушки. Таким, с перемазанными кашей губами и захватил меня быстро вошедший Пашка. Он зыркнул кошачьими глазами по комнате, Остановил их на мне, все понял и насмешливо одобрил. Ее кашу лопаешь. От растерянности я кивнул, сглотнув слюну. Получилось, кашу доглатываю. Мое замешательство и решило исход торга. Пашка унес роскошный пиратский нож за неполный химический карандаш. А я остался мелким гаденышем, паскудником. Тот далекий Пашкин визит... Правда, я многие годы не мог, да и не пытался восстановить, чей именно. И оставшиеся после него чувства годливости к самому себе запомнились на всю жизнь. А вот зачем приходил Пашка? Высветил внезапный этот лучик. И всю мою оружейную мастерскую он высветил вдруг. Мою ли? Как археолог на месте раскопок, случайно вскрывший слой неизвестной ему культуры, я всматривался в эти изделия видения, И верил, и не верил. Но карандаши! Они-то были! Разномастные, разнокалиберные, замусоленные карандаши связывали сон и явь. Вот, значит, откуда скапливалось их у меня так много в те нищие годы. Карандашами я рисовал, это помню точно, рисовал коней. Горячих скакунов и широкогрудых сказочных тяжеловесов с гривами до земли. Тяжеловесы несли на себе закованных в броню богатырей. Скакуны красноармейцев и белогвардейцев. Табуны лошадей мчались вскачь, пластались, распустив по ветру хвосты. Лошади, вскинувшись на дыбы, грызлись в кровавых сечах, роняли порубанных всадников. Раненые они бились в постромках, опрокинутых взрывом тачанок. Целые батальные полотна создавал я в миниатюре на клочках бумаги. Нарисованных мною лошадей хватило бы, чтобы посадить на конь несколько казачьих дивизий. — Деда, нарисуй! — прервал мое оцепенение внук. — Ах, да! — встрепенулся я. — Нарисовать тебе. М -м -м -м, сейчас, сейчас. Что бы такое нам нарисовать? Может, лошадку? Давай лошадку. Вот это у нее будет головка. Я попытался нарисовать лошадиную голову. Рука мне не повиновалась. Что такое? Вот же она, голова, морда стоит перед глазами, гнидая, в мелкой плотной шерсти, выпуклый блестящий глаз, мягкие черные губы. Я даже могу заставить ее двигаться. Раскрой руку, голова потянется, губы бархатно щекотнув ладонь, снимут кусочек сахара. Ну уже, деда, подтолкнул меня внук. Погоди, погоди, головка, значит. Угу. Я перевернул чистой стороной и Позорно вывел некий огуречек с утонченным концом и покатился по наклонной. Глазик — точечка, ротик — черточка, шея — две параллельные линии, грива — расческа кверху зубьями. Дальше, не мудрствуя лукаво, туловище — огурец, лежащий горизонтально, хвост — щеточкой, четыре палочки — ноги, копыта — треугольнички. Готово. «Бычок», — установил внук, поизучав мой рисунок. Идет, бычок качается. Он замерз. Да, на взъерошенного бычка походила моя лошадка. На печального мультипликационного теленочка. Сын подошел, прищурился насмешливо. Ну, дед, крупнейший ты у нас анималист. Выдающийся. И внуку. Ладно, пора домой собираться. Пошли, пошли. Я тебе там настоящую лошадку покажу. В книжке. Внука давно увели домой а я все сидел над бумагой, пораженной странной этой расстыковкой. Закрою глаза и вижу коня, целиком вижу и по частям раздувшиеся ноздри, грудь в буграх шевелящихся мускулов, сухую стройную ногу, круп. Открою глаза, пытаюсь перенести какую-нибудь деталь на бумагу, видение пропадает, рука не слушается. Промаявшись так около часа, я сдался. Раскрыл книжку «Соседи по планете» и срисовал из нее ахалтыкинца, изображенного там в профиль. Я тщательно следовал оригиналу, даже проверял соразмерность частей тела линеечкой. И тем не менее у меня получилось нечто среднее между лошадью и догом. Вдобавок мой собакоконь имел только две ноги, переднюю и заднюю — левые. Прирастить к нему две другие ноги я не смог, как не бился. Все получалось, что они торчат из живота. В конце концов, я стер их вовсе, малодушно решив. Будем считать, что с этой позиции они не видны. Конь стоит очень ровно, правые ноги закрыты левыми. Конь стоял деревянный, мертвый. Никакая сила не могла заставить этого скакуна взвиться на дыбы. Когда же я разучился рисовать? Когда споткнулась, забуксовала, омертвела моя рука. В какой миг порвался, лопнул привод, напрямую соединявший ее с воображением. Или не было такого мига, привод перетерся постепенно, и истлел, атрофировался после того, как я прикончил свои карандаши и нечем стал рисовать. И не на чем. Единственную тетрадь, сшитую из грубой мешочной бумаги, приходилось экономить, растягивать на целый учебный год. А может это случилось, началось гораздо раньше, На самом первом уроке рисования в первом классе? Учительница тогда прочитала нам басню Крылова «Ворона и лисица» и велела каждому нарисовать по ней картинку. Мы рисовали, высунув от усердия языки. Учительница расхаживала между рядами парт. Вдруг она остановилась за моей спиной. — Так, мальчик, как тебя звать-то? — Так, Коля, лиса у тебя очень хорошая получилась. — Очень. Только почему она больше дерева? Таких лисиц не бывает. Давай-ка перерисуй. Я удивился. Как? Разве учительница не понимает? Ведь лиса же близехонько бежала. И я напомнил ей об этом. Ах, вон что! Рассмеялась учительница. Правильно. Она бежала близехонько. Близехонько от дерева. А дерево больше лисы. От меня! Прошептал я. Нет, от дерева. От дерева! Учительница дважды пригнула мою голову к парте. И не спорь, пожалуйста, какой упрямый. Неужели я поверил ей тогда? Зачем поверил? Вырезать пиратский кинжал из дощечки я не стал. Хотя и подходящий материал у меня имелся, и инструментом я располагал достойным, не одним лишь столовым ножом. Но я уже знал точно, никогда не сравнится мне с тем далеким маленьким оружейником. Не достичь его вдохновенного умения. Через два дня праздновали мой пятидесятилетний юбилей. Старый друг и соратник произносил речь. Друг любил меня. Он высоко ценил мои прежние книжки и верил, хотел верить в будущее. Он желал их мне. — Этот бокал, — сказал друг, — я хочу поднять за лучшее произведение нашего юбиляра, за то, которое впереди. Я благодарно склонил голову и подумал, поздно, брат, ты помнишь луну над заполярной оксаркой? Помнишь этот явственный шар, бледно-желтую ледяную глыбу с неровными, побитыми чем-то тупыми боками? Помнишь огромного желтоглазого циклопа, который, склонившись, рассматривал притихший поселок, щепотку огоньков, брошенных на темную ладонь тундры? Эту луну я увидел и написал двадцать лет назад. Другой такой не будет, и ты это знаешь. Потом взял слово мой давний недруг. Я знал, что он уколет меня, но пока не знал, как. И он еще не знал, как уколоть, чтобы и побольнее было, и пристойнее выглядело. Рот уже приоткрыл, а все доискивал чего-то глазами. Вдруг взгляд его упал на моих детей. Они сидели напротив, от важности момента. И он нашел таки ликующим голосом выдал «Давайте выпьем за единственно достойные, за самые лучшие произведения юбиляра, за его детей». Так он изящно уязвил меня, растер, уничтожил. И так он нечаянно сказал правду. «Да, лучшие наши произведения — наши дети. Лучшими произведениями наших детей станут их дети» лучшими произведениями детей наших детей, дети детей наших детей. И так без конца. И, возможно, где-то там, вдали непросматриваемой, за чертой еще нерожденной, грядет мальчик, близехонько от которого пробежит однажды его леса. И мальчик никому не даст убедить себя в том, что пробегала она близехонько от дерева. И этот мальчик будет гений.